Сердце от тоски отойдет. Будете думать о прекрасном своем будущем. Я никогда не думала о будущем. Я всегда жила одним днем. Я не умею, — посмотрела на него Алиса, и слезы впрямь заблестели у нее на ресницах. Вот и попробуйте. Буре еще раз на прощание сжал руку Алисы. Сегодня мы с вами больше не встретимся, разве что за праздничным столом. Но ничего не бойтесь. Все, что с вами будет происходить с этой минуты — лишь слепое следование обычаю. Предупреждать вас ни о чем не стану. Вам даже интереснее будет, как игра детская. Только чтобы не случилось, помните одно. Нет здесь такого человека, который не желал бы вам добра. А теперь — «Еще минутку!» — схватила Алиса его за руку. «Что такое шайтан?» «Где вы услышали это слово, голубушка?» «Так!» — Алиса неопределенно махнула рукой и порозовела. «То ли приснилась, то ли послышалась!» Объяснила она, видя, что Буре слишком внимательно ее изучает. «Советую вам не употреблять этого слова...» в стенах дворца, потому что означает оно по-нашему не то черта, не то дьявола, не то просто темную, злую силу. С этими словами Зиновий Илларион степенно поклонился Алисе и покинул ее покой. Оставшись одна, девушка снова вспомнила свой сон. Тысячи человеческих сердец, похожих на здешние огромные багровые розы, и по ним идет огромный человек, закутанный в черную накидку, и под ногами его сердца с хлюпающим звуком превращаются в кровавое месиво. Шайтан — злая сила. Похоже, теперь именно она больше всего волнует Алису, а вовсе не предстоящее замужество. Но долго рассуждать Алиса не привыкла. К тому же, когда речь шла об отличиях реального, от фантасмагории, сна от яви. Вся ее жизнь с того момента, как она покинула Петербург, превратилась в фантасмагорию и сон. Если теперь в этой невероятной сказке появится еще и шайтан, злая сила, она не особенно удивится этому. Сам виновник торжества, принц Алишер, С утра плотно опекался наставниками и не имел ни малейшей возможности переговорить с Алисой. Он размышлял о том, что скажет невесте, когда их, наконец, оставят наедине. Он не говорил. На ложе от этого у него тут же путались мысли и бросало в жар. Он говорил «наедине» хотя прекрасно понимал, что уединение их будет коротким и, возможно, не совсем полным. Верный старый слуга шепнул Алишеру нынче утром, подавая платье, что в брачную ночь, по обычаю, за ними могут следить из потайной комнаты. Сначала принц испытал облегчение, мол, он сделал все возможное, «Но раз близость с северной красавицы настолько неотвратима, то, пожалуй...» Но тут же оборвал себя, вспомнив клятвы данной Зухре. «Нет, он не может проявить такое постыдное малодушие. Он должен выйти из этого испытания с честью, не изменив ни любимой, ни слову данному когда-то Юсуфу». «Только вот как это сделать?» Первую половину дня он провел в полной растерянности. Смотрел сквозь собеседников, отвечал на вопросы наставников не в попад и часто вздрагивал. Но к полудню, когда перестали палить пушки, у него созрел план. Он, наконец, понял, что ни словом не сможет обмолвиться с девушкой за столом, потому что на них будут устремлены взгляды всех собравшихся, не говоря уже о пристальном внимании наставников. Стало быть, он имеет возможность сказать ей пару слов, лишь когда они останутся одни в опочевальне. Долго объяснять ей историю клана и дальнейшую судьбу, которая ему готована, времени не будет.